Глава сорок восьмая, в которой происходит знакомство с кошачьим семейством «Ты, маманя, не бойся! Собака со мной!» Просунувшись в щель, первым делом сообщил Василий «Она мне помогала вас спасать!» Альма недоуменно повела ушами, и котенок догадался, что ляпнул что-то не то То есть наоборот, поспешила справиться он. Я ей показал, где ведро взять, где воду черпать, где подпол, куда вы попрятались, а ещё залу раскапывал. Вот Василий с гордостью продемонстрировал испачканые в мокрой золе лапки. Сыщится вздохнула. Кроха совсем. Что с него взять? Да и не нужна ей благодарность, ей бы сведения скорее получить. Как до усадьбы Воронцовых добраться? Кошка, такая же полосатая, как и Василий, ловко вскарабкалась по деревянной лесенке. Её соорудили хозяева, чтобы удобнее было извлекать запасы, которые хранились в подполе. В пасти кошка держала крошечного котёнка. Альма даже растерялась. Она и не предполагала, что на свете бывают такие маленькие существа, э, кроме мышей, конечно. Аккуратно положив свое дитя на половицу, сбоку от щели, мать семейства спустилась за следующим, таким же маленьким и беспомощным. Пока она пополняла количество меховых комочков, Василий с самоотверженностью старшего брата тщательно вылизывал младших родственников. Остановилась кошка, когда число выложенных в ряд малышей достигло пяти. Не обращая внимания на собаку, Васькина родительница заново проделала работу, которую только что завершил ее старший сын. Опять облизала всех котят, после чего занялась собственным туалетом. Альма терпеливо ждала окончания ритуала, мысленно сетуя на неспешные кошачьи манеры. Наконец, мама Василия, умытая и приглаженная, подняла взгляд на спасательницу. «Уж и не чаяла выбраться». Нежным голосом вымолвила она: "Не знаю, как и благодарить". "Знаешь, знаешь", перебил Василий. "Нам шар летательный нужен, а ты дорогу помнишь?" Мама-кошка округлила глаза, но не потому, что удивилась странному пожеланию. У собак вечно всё не так, а потому, что рассердилась на неосторожно брошенное Василием "нам". "Куда это ты собрался?" Сердито спросила она: "Не пущу и вам не советую", обратилась она к Альме и назидательно пояснила: "Как бы нужно было кошкам до да собакам летать, были бы у них крылья. А поскольку крыльев у них нет, то значит им на небо только глядеть полагается. У людей тоже крыльев нет, но они придумали, как ввышину подняться", проворчал Василий и обиженно отвернулся. К тому же я взрослый. На последнее замечание кошка отреагировала затрещенной, так что маленький спутник Альмы покачнулся и отпрыгнул от разгневанной родительницы подальше. Неужели вы вправду видели воздушный шар? Просто не верится, что они есть в вашем времени, вступилась в беседу сыщится. Кстати, намерение Василия следовать за ней не нравилось Альме так же сильно, как и его маме. Хватит на ее голову тех котов, которых надлежало отыскать в чужом, объятом пламенем городе. Кошка, удивленная и даже с некоторой опаской, переспросила. «В нашем времени?» Василий не удержался и опять встрял в разговор, рискуя получить новую оплеуху. «Из подземелья они повылазили. Про Бонапарта и то не знали». Мать кошачьего семейства метнула на сына строгий взгляд. «У нас над Москвой шары давно летают. Уж лет десять точно. Они еще при его прабабке появились», — кивнула она на непослушного отпрыска. «А в имении Воронцова, где я родилась, еще весной люди стали корабль летучий сооружать по приказу нашего императора Александра Первого. Немец какой-то работами командовал». Кошка снова принялась водить розовым язычком по шёрстке, разглаживая чёрные полоски. "Вспомнила", воскликнула она чуть погодя. "Его французским леппихом звали. А в помощь ему кучу плотников, кузнецов и швей дали, чтобы к сражению с французами успеть. Огромной такая рыбина надутая получилась, а под ней лодка на пол сотни гребцов" Вы это своими глазами видели, изумилась Альма. Нет, чужие, фыркнула кошка. Всё видела: и как рыбину в бальном зале дворца наполушили, и как лаком её пропитывали, и как полосами чёрными раскрашивали, и как на столбах над лодкой развешивали, и как якорями удерживали, чтобы не улетела. Ах, как же её надули, такую огромную, продолжала удивляться Альма. Рушка неопределённо махнула хвостом. Обочки какие-то вокруг стояли, а от них к рыбени рукава мотерчатые тянулись. Сыщица печально вздохнула. Разве сможет она управиться с махиной, рассчитанной на 50 человек, даже если Ваську в помощники возьмёт? А там и второй шар был, маленький, для пробы, словно разгадав причину собачьего уныния. Добавила Кошка. Краткие комментарии для любознательных. Франц Ксавье Леппих. Годы жизни 1778-й, около 1819-го. Немецкий изобретатель, музыкант и авантюрист. Во время наполеоновских войн предложил идею, и пытался построить управляемый аэростат для бомбардировки неприятельских войск. В проекте Лепиха содержался весьма существенный элемент новизны нижняя ферма жёсткости, примыкавшая к баллону. Это своеобразный прототип дирижабля полужёсткого типа, у которого в качестве движущих устройств оставлялись крыльчатые вёсла, управляемые мускульной силой людей. История российского воздухоплавания началась 30 июля 1803 года. В этот день французский воздухоплаватель-изобретатель Андре Жак Гарнерен, приехавший в Россию со своим воздушным шаром, предложил взять с собой в полёт пассажира за 2000 рублей. Счастливчиком оказался престарелый генерал от инфантерии Сергей Лаврентьевич Львов. В 6 часов вечера воздушный шар с Гарнереном и Льवोвым поднялся в петербургское небо с плаца Кадетского корпуса, ныне на этом месте разбит Румянцевский сад на Васильевском острове. Аэростат полетел в сторону Финского залива, постепенно набирая высоту в 2 1/2 километра. Вскоре ветер неожиданно переменился, и Жак Гарнерен Решил опустить шар на землю в районе Красного села. Так Сергей Львов стал первым россиянином, поднявшимся в небо на воздушном шаре. Спустя 10 месяцев в небо над Москвой поднялась первая русская женщина, дочь пензенского помещика Александра Турченинова. Благодаря рекламным полётам, проводимым французам, воздухоплавание быстро стало популярным в России. причём воздушные шары использовались не только в развлекательных, но и в военных, а также научных целях.